Он повертел коробку перед собой, потом бросил ее на стол. «Послушай, Магда, ты все-таки когда-нибудь собираешься ко мне прийти? Очень, конечно, веселы эти мои визиты, но что же дальше?» «Во-первых, говори тише. Во-вторых, я вижу, что ты будешь доволен только тогда, когда начнутся всякие ужасные неосторожности, и он меня убьет. Или выгонит из дому, и будем мы с тобой без гроша. «Убьет», — усмехнулся Горн. «Тоже скажешь?» «Ах, подожди немножко, я прошу тебя. Ты понимаешь, когда он на мне женится, мы будем как-то спокойнее, свободнее. Из дому жену так легко не выгонишь. Кроме того, имеется кинематограф, всякие у меня планы». «Кинематограф», — усмехнулся Горн. «Да, вот видишь, я уверена, что фильма вышло чудное. Надо ждать. Мне так же не втерпешь, как и тебе». Он пересел к ней на кушетку и обнул ее за плечо. «Нет, нет», — сказала она, уже дрожа и хмурясь. «В виде закуски один поцелуй». «В виде закуски, только недолгий», — сказала она глухо. Он нагнулся к ней, но вдруг стукнула дальняя дверь, послышались шаги. Горн хотел выпрямиться, но в тот же миг заметил, что шелковое кружево на плече у Магды захватило пуговицу на его обшлаге. Магда быстро принялась распутывать, но шаги уже приближались. Горн рванул руку, кружево, однако, было плотное. Магда зашипела, теребя ногтями петли, и тут вошел Кречмар. «Я не обнимаю, фройлен Петерс», — бодро сказал Горн. «Я только хотел поправить подушку и запутался». Магда продолжала теребить кружево, не поднимая ресниц. Положение было чрезвычайно карикатурное. Горн мысленно отметил его с восхищением. Кречмар молча вынул перочинный нож и открыл его, сломав себе ноготь. Карикатура продолжалась. «Только не режьте ее», — восторженно сказал Горн и начал смеяться. «Пусти», — произнес Кречмар, но Магда крикнула. «Не смей резать! Лучше отпороть пуговицу!» «Но это положим», — радостно вставил Горн. Был миг, когда оба мужчины как бы навалились на нее. Горн на всякий случай дернулся опять, что-то треснуло, он освободился. «Пойдемте ко мне в кабинет», — сказал Кречмар, не глядя на Горна. Нус, надо держать ухо востро», — подумал Горн и очень кстати вспомнил прием, которым он уже два раза в жизни пользовался, чтобы отвлечь внимание соперника. «Садитесь», — сказал Кречмар. «Вот что. Я хотел попросить вас сделать несколько рисунков. Тут была интересная выставка. Мне бы хотелось, чтобы вы сделали несколько карикатур на те или иные картины» которые я разношу в моей статье, чтобы вышли, так сказать, иллюстрации к ней. Статья очень сложная и извительная. «Э, э подумал Горн, — «это у него значит хмурость работающей фантазии. Какая прелесть». «Я к вашим услугам», — проговорил он вслух, — «с удовольствием. У меня тоже к вам небольшая просьба. Жду гонорара из нескольких мест, и сейчас мне приходится туговато. Вы могли бы мне одолжить пустяк, скажем, тысячу марок?» «Ах, конечно, конечно. И больше, если хотите. И, само собой, разумеется, что вы должны назначить мне цену за иллюстрации». «Это каталог?» — спросил Горн. «Можно посмотреть?» «Все женщины, женщины», — с нарочитой брезгливостью произнес Горн, разглядывая репродукции. «Мальчишек совсем не рисуют». «А на что вам они?» — лукаво спросил Кречмар. Горн простодушно объяснил. «Но это дело вкуса» сказал Кречмар и продолжал, щеголяя широтой своих взглядов. Конечно, я не осуждаю вас. Это, знаете, часто встречается среди людей искусства. Меня бы это покоробило в чиновнике или в лавочнике, но живописец, музыкант, другое дело. Впрочем, одно могу вам сказать. Вы очень много теряете. Благодарю покорно. Для меня женщина только милая, млекопитающая. Нет, нет, увольте. Кречмар рассмеялся. — Ну, если на то пошло, и я должен вам кое в чем признаться. — Дариана, как увидела вас, сразу сказала, что вы к женскому полу равнодушны.